Издательство Эксмо Юрий Усачёв Аркан смерти Первая среда спустя неделю Вести внутренний монолог не осталось сил, поэтому мысли молчали. Правильнее сказать, были остановлены, охлаждены или остужены. Да и как можно было размышлять, глядя на свежую могилу, я не знал. Все, что могло выдать сейчас мое тело, — это присутствие, нахождение здесь, около него. Холодный гранит его вечной постели не источал никакого запаха. А чего я ждал? Смерть пахнет разложением, иногда солью. Цветы не перекрывают ароматом смердящие вопли исчезающего тела. Ирисы, имея невероятно тонкий и при этом яркий запах, не способны заполонить воздух воодушевлением. Но только не сегодня. Сегодня не существует ни мерзких, ни прекрасных ароматов. Мир заполонили пустота без запаха и снег. Традиционно такую картину должны дополнять вороны с огромными крыльями, мрачные плиты и серое плачущее небо. Должен огорчить. Никакой готики. Зрелище более чем странное. Конец ноября. Белым безмолвием укрыто старое кладбище. Местные работники не удосужились прочистить тропинки между мертвыми спальнями. Совсем не рассчитывали, что какой-то идиот примчится посреди недели в обетованный Тонатос. Солнце палило изо всех сил, но зимний сезон забетонировал свое право держать пару-тройку месяцев эти края в холодильнике. Снег не поддавался. Лучи слишком красиво освещали бриллиантовые частицы, а черные силуэты деревьев контрастно, словно каракули, располосовали васильковое небо. Многие задаются вопросом, кто придумал сажать на кладбище деревья? На самом деле никто. Просто старые деревянные кресты умудрялись прорасти и превратиться в вётлы и клены. Большинство из них порубили и вырвали, но некоторые дожили до глубокой старости и умудрились отвоевать свое кладбищенское пребывание. Их было слишком неудобно уничтожать. Прошла всего неделя, но снег все спрятал. Сложный садистский механизм запустил колесо из ножей в моей груди при виде тихого зимнего солнца и запрошенной могилы. Медленная капля крови потекла из носа и упала на белые кристаллики у ног. Мне было все равно. Спустя 13 дней Потолок выглядел как трагичное поле битвы, потому что в нем отражался зомби. Хлопающие веки создавали сквозняк для микроорганизмов и сносили минималистические миры. Из-за глаз сочилась меланхолия. Город спал. Но не я. Антенны души сосредоточились на спиритическом сеансе. Все бесполезно. Никакого сигнала. По ту сторону неизвестности парят в невесомости ушедшие от нас души. Им не холодно и не жарко. Всякие температурные контрасты абсолютно бесполезны для умерших. Там подвластно все. Любой ушедший может нафантазировать себе самый красивый атласный костюм. Платье из китайского шелка, шерстяные трусы, да хоть кардиган из чешуек селедке, Ведь нет никаких ограничений материальной реальности. Другой вопрос. Тактильного удовольствия не подарит даже самая приятная одежда, потому что она лишь призрачная фантазия. Все, что могло воздействовать на нервную систему, больше не имеет значения. Есть только сознание и мысли. Будто эхо голоса живых иногда доносится до мертвых. Только слух у призраков тоже не работает. Абсурд? Нет. Просто там все воспринимается через сознание. Будто в голове проносится некое кино в объемном формате. И умерший просто знает, что сейчас кто-то кричит. Процесс слишком тонкий и сложный. Видимо, из-за этого голоса живых с трудом преодолевают проблемы мертвенной связи. «Я верил в это пространство изо всех сил. Лежал на кровати и верил до семнадцатого пота. Казалось, мир мертвых существует. Пока я держу мысли о нем в крепких тисках, намерение быть с ним на связи. Стоит не отпустить это ощущение, и произойдет катастрофа. Потустороннее пространство исчезнет в один миг». Главное — держаться и посылать сигналы. Он там и, в конце концов, должен меня услышать. Где-то спустя месяц. Кружащиеся вихри носились по моим глазам и ударялись одной сетчатки. Откуда они? Из ряби от остатков соли. Я не умывался несколько дней, а слезы текли непроизвольно. Внутренние экраны сорвало, и потоки стали неконтролируемы. вызывать сантехника бесполезно. Вода периодически заканчивалась, и глаза высыхали. Дневной свет отражался от соленой крошки и создавал несуществующие очертания. В дверь постучали. Ответа не последовало. Женский голос проговорил глухо что-то про еду. Грудная клетка сократилась, и меня вырвало прозрачной жидкостью прямо на кровать». Я перевернулся на грудь и попытался стереть соленый слой с лица. Некоторые кристаллики падали на ковер, а самые вредные попадали в глаза. Режущая боль. Но стон непроизвольно вырвался из горла и ударился о небо, пока слезы пытались смыть соленые раздражители. За окном все время утро, хотя это может быть моим заблуждением, ведь закат мало чем отличается от рассвета. когда отключено ощущение времени. Почему в моем случае минуты продолжают растягиваться, как резина? Через восемьдесят девять суток. Вопросы атаковали. Именно они заставили меня подниматься с кровати и пытаться есть. Я уже превратился в сухой разум. Нужны были ответы. С кем бы я ни заговорил, все смотрели с диким сожалением. Доказать, что мое состояние в норме, не получалось. В зеркале отражался странный дистрофик, чьи глаза были на выкате, как у Пекинеса, и от легкого подзатыльника они вылезут из орбит. Синие круги обрамляли веки и делали взгляд еще более сумасшедшим. Никто не обращал внимания, что я транслирую трезвость. Горе прожито, Мне нужны ответы. Круг вопрошаемых был очень маленьким. Пара коллег случайные люди — свидетели происшествия. Про его жену я вовсе забыл. Ей не до меня, вероятнее всего. Дома я сел у входной двери и припал щекой к холодному полу. Голову нужно было остужать, чтобы опять попытаться выйти на связь с призрачным пространством. Мизинцем правой руки я стал отбивать четкий метр. Потом пошел счет вслух. Один, два, три, четыре. Зрение расфокусировалось, изображение поплыло. 13, 14. Вибрация пошла от пяток поверхности ног, добралась до поясницы и опоясала меня. От этого живот втянулся, дыхание застыло на несколько секунд. Позвоночник заходил ходуном, и я провалился на дно огромной черной тарелки. Мой голос продолжал считать, но звучал далеко 47. 48, 53, 52. Осознанный контроль счета ушел, и началась путаница. В этой медитации я хотел отправиться во временной мертвый поток. У меня получалось заниматься тета хилингом в разных вариациях, но с энергией ушедших я еще не вступал в контакт. 105, 110. Ноги легко оттолкнулись от дна тарелки, Все тело быстро поднялось над розовой полосой, тянувшейся из ниоткуда. «Я найду тебя, друг!» Меня понесло вверх и впихнуло в желеподобный слой энергии. Раздирая руками мутный, концентрированный воздушный слой, я продолжал двигаться. Медленные и тяжелые движения вывели меня в новое пространство перламутрового цвета. Здесь никого не было. Вдалеке я заметил бутылку шампанского. Она зависла в воздухе без движения. Подойдя, смог прочитать надпись на этикетке. «Выпей за мое здоровье и не вздумай сюда больше приходить». Пробка резко вылетела и ударила меня по лбу. Мизинец остановился, и счет стих. Я снова различил очертания комнаты и часто заморгал. Он не пускает меня к себе. После десяти месяцев Религия обязана была дать мне ответы. Я читал о мире умерших в христианстве, буддизме, синтоизме, вишнуизме и много где еще. Меня ничего не устраивало. Множество поколений копило сакральные знания о душе, и все без толку. В контакт войти невозможно. Заглушенная боль стала пробираться по сосудам вместе с лимфоцитами. Они атаковали агрессивные сезонные вирусы. А боль меня... Начало осени и ослепительно красные листья. Деревья горели отмирающими конечностями. Частые дожди развозили грязь. Кладбище стало похоже на помойку. Я пробрался к его могиле. Венки еще стояли. Лучшему другу от Лиама, гласила надпись на одном из них. Да уж, лучшему. А был ли я таким же? Больше не удастся спросить об этом. Все ушло вместе с ним. Кровь в очередной раз потекла из носа. слез не осталось, поэтому теперь я плакал красными каплями. Вокруг люди вычищали могилы своих близких. Я всмотрелся в них. В каждом мои глаза увидели умершего друга. Мозг продуцировал то, что я хотел, и перестал защищать от сумасшествия. Это грань. Мне нужна помощь. Пора. Визитка давно лежала в моем кармане и приглашала вступить на путь исцеления. Пальцы медленно нащупали маленький кусочек картонной бумаги. Элла Фокс психолог, психотерапевт, автор курса отпускания мотыльков. Вам здесь помогут. С вами все в порядке? спросила женщина, убиравшая соседнюю могилу. Ее обеспокоило то, что я ни с того ни с сего прочитал содержание визитки вслух. Мой ответ был простым. Нет. Я молча зашагал по грязной тропинке. вслушиваясь в хруст гниющих листьев под подошвами моих коричневых ботинок. Внутри меня тоже жила простуженная осень, которая мелкими судорогами рвалась пролиться ренитной жидкостью из ноздрей. Вот только ничего не получалось. Тропинка вывела меня с кладбища к автобусной остановке, где стояли две грустные женщины, испуганный школьник и старик с загипнотизированными глазами, который видел что-то особенное, чего не замечал больше никто. я не стал подходить к этим людям. В последнее время мне невыносим близкий контакт, даже без разговоров. Кожа содрогалась от мелких ударов током при приближении других людей, любое присутствие раздражало. Все успокаивалось, когда кто-то мог вовлечься в мои вопросы о прошлом друга, только желающих было слишком мало. Подъехал новенький белый автобус с надписью «Только экологичное топливо». Что ж, С новым и здоровым к новому себе и здоровью. Я поднялся по трем ступенькам, оплатил проезд и сел на заднее сиденье у окна. Автобус был пуст, все остались на остановке. Пока гудел мотор, а колёса подпрыгивали на разбитой дороге, шарф начал меня душить. Тёплые шерстяные косички стали слишком тугими и зажали горло. Где-то в глубине груди образовался булыжник, стягивающий к себе ребра. дыхание участилось, кислород стал поступать маленькими порциями. Я схватился за шарф и потянул его вниз, но шерсть будто приклеилась к горлу. Вскочил с сиденья, и мои ноги понесли тело в сторону водителя, но тут же подкосились и губы поцеловали грязный пол салона. От резкого торможения меня качнуло вперед, и плечо ударилось о сиденье. Водитель остановил автобус и кинулся мне помогать. Он развязал узел шарфа и встряхнул меня за плечи. Дышать стало легче, но кислорода все равно было мало. Сквозь вдохи я пропищал. «Не могу, я все еще не готов». Визит к психотерапевту я отложил до зимы. Не было никакого установленного срока, просто с приходом снега панические атаки прекратились. Что-то внутри меня заморозилось. Вот теперь я решился. Если бы знал, что произойдет позже... Все равно повторил бы этот путь, мне слишком нужны были ответы.